Следы рока. Романов, Б.Г. Кинчев, Шевчук. Явление под названием «русский рок», существование коего «градский отверг» еще в прошлом столетии, все же есть. И, выйдя в перестроечные советские годы из подвалов, оно обратно туда не вернулось, хотя отдельные его представители когда-то призывали это сделать, но их не услышали. Напротив, русский рок специфически подружился с отечественным шоу-бизнесом и выстроил в его рамках свою иерархию персон, структур, событий, площадок, наград и тому подобное. Собственно, после этого и возникла тема о его мифичности. Не в том узкопрофессиональном контексте играть не умеют, о котором толковал Градский, а, так сказать, в экзистенциальном, Мол, выдохся русский рок как идея, как путь, как дзен. Осталась одна оболочка, название, лозунги, фанатские иллюзии и ритуалы, а по сути такой же элемент развлекательной индустрии, как и прочие. Тезис совсем не беспочвенный, но соль все-таки не в нем. У русского рока есть лица, если хотите, духовные коды. Они еще функционируют, а иногда передаются как поколенческая эстафета. Я написал немало биографий наших рок-музыкантов. «Машина времени», «Аукцион», «Крематорий», «Центр», «Гарик Сукачёв», «Диана Арбенина». И всякий раз заново, с разной оптикой, проходил с ними по российской рок-истории, с которой впервые соприкоснулся всерьёз, пожалуй, в 79 попав на один из первых московских концертов группы «Воскресенье». Через пять лет, в 84-м, Ее лидер Алексей Романов в момент последнего и наиболее жёсткого наезда режима на любительские рок-группы оказался тем самым известным музыкантом, кто реально очутился в тюрьме за рок-н-ролл. Опять же, привет Александру Градскому с его репликой о вранье. Формулировку, естественно, подобрали прозаическую, а не законной коммерческой деятельности, но те, кому адресовался посыл, понимали, что, от чего и почему. Еще пятилетку спустя, в 89 девятом Романов в переполненном ДК АЗЛК уже отмечал десятилетие своего воскресения. Советский Союз трещал и раскалывался, словно перезрелый арбуз, а Лёша пел «Мне плевать на прожитое, я дожил до будущего». Накануне 92 когда официально объявили, что СССР больше нет, мы с 39-летним Романовым Не торопясь, разговаривали, сидя на ступеньках в столичном ДК «Правды», где у воскресенья тогда была репетиционная точка. «Чем стали для тебя девять тюремных месяцев?» «Потерянным временем. Твой внешний вид там никого не смущал?» «Вид там у всех одинаковый, а среда та же самая, советский народ только без женщин и детей. Мне еще, наверное, повезло, находились собеседники, и библиотека в бутырке неплохая». «Как, на твой взгляд, всё закончилось?» «Да никак. Ограбило государство, нашу семью и только. Свою новую программу ты назвал концерт из трёх частей по вертикали, потом добавил «Это наше язычество». Откуда что берётся?» «Какие-то интуитивные импульсы. Постороннему может показаться, что я говорю очевидные глупости, но для меня за этим многое стоит. Расшифровывать пока не имею желания». Если когда-нибудь захочу, прочитаю вместо концерта лекцию. Тебя интересует вместительность зала, качество публики? Сейчас хочется выступать в маленьких залах. В свое время было потрясающе актуально работать во дворцах спорта. Пипл кругом, аппаратура ревет. Но появились другие законы, пришел другой пипл. Мне стало интереснее играть в институтах, ДК. Политика волнует? Она создает определенную ауру. Из нее во многом состоит окружающий мир. Лет 20 назад разговор о политике можно было услышать лишь у синагоги, а ныне это вплотную придвинулось. Когда все начиналось, деморосы, митинги, триколоры, ты радовался происходящему? Знаешь, на приятные слова автоматически отзываешься «да-да-да», но ведь одновременно видишь лица, видишь, кто есть кто, Очень Сахаров помог. Достаточно было смотреть на выражение глаз и сравнивать. Потом все превратилось в азартную игру. У тебя была злоба на систему? Концептуально она долго складывалась, и не скажу, что это принесло какие-то положительные результаты. А посмотри, чем все обернулось для Талькова. И этот социум, видимо, стал личной драмой. Он пропустил его через себя, и такая развязка. Я понял сейчас, что не стоит медитировать на этой теме, дурная энергия. Концентрировать отрицание, нигилизм. Я иногда играю в такие игры, но не на публику. Это позиция. Если рассуждать о некой философии русского рока, чаще всего придется, наверное, упоминать «Аквариум», «Алису», «ДДТ». Отцы этих групп, услышав дидактичное словосочетание «философия рока» наверняка синхронно поморщатся, но в беседу тянуться, тем не менее, могут. С каждым из них я веду своего рода диалог уже несколько десятилетий. Из фрагментов наших разговоров, в которых я иногда повторно касался каких-то тем по прошествии энного времени, составляется любопытный календарь, отмечающий значительные и едва уловимые мировоззренческие подвижки БГ Кинчева-Шевчука. Можно отталкиваться от какого-то важного, на мой взгляд, момента для каждого из них и дальше следовать в хронологическом порядке. Борис Гребенщиков, 97 седьмой год. Б.Г. в этот период фактически распустил очередную версию «Аквариума», остался один, не был связан никакими контрактами и впервые записал русскоязычный альбом «Лилит», исключительно с англоязычными музыкантами, да какими, группой «The Band», что играла с Бобом Диланом в его первом мировом туре и выступала на культовом «Вудстоке». «Мне по-спортивному интересно наблюдать», рассказывал мне Борис, «что станет с альбомом, сделанным мной самостоятельно, без поддержки больших корпораций, вдали от тени от шоу-бизнеса. Годы нашего общения с шоу-бизнесом привели к тому, что мы остались такими же бедными, как были». По-моему, все пришло туда же, откуда начиналось в 80-х. Есть официальная музыка, есть люди, стремящиеся в нее залезть, и есть те, кто хочет остаться сам по себе. Сегодня мы в том же положении, в котором когда-то записывали свои первые самодеятельные катушки. Тебе это расстраивает? Меня поначалу это расстроило. Я рассчитывал, что в ком-то проснется интерес к моей новой работе и в нее вложат хоть какие-то деньги. Этого не случилось. В итоге я печалился 42 минуты, по-деловому так печалился, а затем понял, что вернулся к идеальному состоянию полной свободы. Наш рок-н-ролл — одна из тех сфер, где едва ли не чаще всего обсуждается противостояние Москвы и Питера. Оно вообще-то существует или надуманно? Эти города различны. В Москве люди здоровые и более склонны дурить. В Петербурге люди хилые, чахлые, больные — И формально более культурные, вежливые. Питерская ревность по отношению к москвичам сохраняется? Думаю, она есть. Когда мы записали русский альбом и ездили с ним по России, то концерты в Питере прошли очень скованно. Альбом не приняли. Как это? Какие русские песни? Вы что, москвичами стали? Нет, не пойдёт. Так к нам до сих пор там и относятся. Мы перестали быть питерской командой. «Ты тоже внутренне испытывал питерский комплекс?» «Пожалуй. Для меня попадание в Москву еще в семидесятые стало культурным шоком. Находиться здесь долго я мог, только сильно выпивая, но после того, как пожил в Нью-Йорке, у меня все в голове перевернулось. Я приехал в Москву и понял, что она меня полностью устраивает. Здесь мне хорошо, а в Петербурге скука». 2003 год. Давным-давно вы с Сергеем курюхиным сочинили песню, где была лишь одна строка — Хорошо бы золотых лошадей за копыта цапать. Недавно ты сказал мне, что в твоих привычках не цапать, а приходить и брать то, что тебе положено. Что из положенного удалось взять за полвека? Прежде всего я взял мир. В детстве судьба обрекла меня на жизнь в ленинградских новостройках. Прошло много лет, и теперь я имею возможность останавливаться в любой точке мира. У меня везде знакомые. Могу жить во дворце Раджи или в частном доме под Лондоном или в Нью-Йорке. Согласись, не так уж плохо. И это лишь физический мир. Но есть и достижения во всех прочих мирах, преодоление каких-то рамок, границ. Что сегодня может вывести тебя из равновесия? Любое хамство. Коего в нашей стране, как нигде в мире? Да, Россия — обитель хамства. И это непреодолимо? Пожалуй, нет. Это свойство природы. Бить по голове тех, кто ниже тебя, и лизать задницу тем, кто выше. Впрочем, всегда есть возможность индивидуально вырасти и поддержать стремящихся к такому росту. Нормальных людей много. Насколько помню о родном городе, ты всегда высказываешься без политеса. Какие чувства он вызывает у тебя сегодня? Разные. Из отрицательного бросается в глаза петербургский комплекс бедности. Это настрой людей. Даже те, кто богат, ведут себя придурковато, словно слуги, которые разгулялись, пока барин в отъезде. В Москве люди не стесняются самих себя. В Питере инувариши словно бы испуганно предчувствуют, что барин скоро приедет. Давно это заметил. В детстве. Но тогда в городе еще жили настоящие личности. В 70-х, 80-х почти все они уехали. Теперь хочется дождаться поколения не слуг. За годы странствий по свету ты сохранил какую-то конфессиональную религиозную принадлежность? Нет, я простой человек. Тебя вообще разочаровывает религиозное разделение человечества? Каждый волен делать, что хочет. Другое дело, что религия — это всегда. Уход от Бога? Совершенно верно. Религия — щит между человеком и Богом. Иногда люди считают, что такой щит нужен, но, возможно, когда-нибудь они будут считать иначе. 2006. Начало года. Не так давно ты встречался с представителями Кремлевской администрации. Жизнь все-таки вынуждает идти на определенные компромиссы. Если мне звонит человек и говорит «я очень люблю ваши песни», это ты о ком? Ну, о любом человеке, который добавляет при этом «мне хотелось бы с вами встретиться», возможно, я смогу вам чем-то помочь. Я готов с ним встретиться. Аквариуму всегда нужна помощь, потому что все наши записи стоят денег. Вот мы и переходим к прозаическим вещам. В деньгах нет ничего прозаического. Деньги — очень поэтическая вещь, если их правильно воспринимать. В любом цивилизованном обществе такой коллектив, как «аквариум» имел бы значительно больше денег, чем можно потратить. Поскольку у нас система устроена по-другому, и нам до сих пор приходится играть концерты, чтобы зарабатывать на еду, мы принимаем любую помощь. А так бы ты концерты уже давно не играл? Мы можем позволить себе выступать 2-3 раза в месяц в столице, однако даем 10-12 концертов в провинции, поскольку нам до сих пор интересно доносить до людей то, чем мы заняты. И также интересно видеть реакцию этих людей. Если бы речь шла только о заработке, мы выступали бы на корпоративных вечеринках. Пять лет назад я называл Россию страной победившего хама. Сейчас у меня нет такого ощущения. Жизнь, как я вижу, немножко входит в норму. Люди начинают заботиться даже о внешнем виде улиц. Когда идет перетряс общественных оснований, Людям, как правило, не до того, чтобы делать что-то новое в искусстве, а когда жизнь идет ровно, появляется много тех, кому это не интересно, и они хотят компенсировать эту ровность, но не тем, что идут грабить ближайший банк или стреляют в друзей, а попытками сделать нечто новое со звуком, цветом, изображением. Меня интересуют произведения искусства, просветляющие человеческую сущность. Таковые создаются, как правило, при очень спокойном положении в обществе. Поэтому я ратую за подобное спокойствие. Канада или Швеция самые обустроенные общества на земле, однако именно оттуда распространяются анархические музыкальные направления. Мне хочется, чтобы и у нас было так интересно, я патриот. Пока Россия известна на весь мир только бандитами, но пусть это будут бандиты от искусства. При этом часть интеллигенции говорит, что время нынче как раз совсем не творческое монотонное, предсказуемое, застывшее. Насколько помню, большую часть 20 века слово «интеллигенция» было ругательным. Это тот малочисленный, по счастью, слой людей, которым неустроенность сексуальной жизни не позволяет воспринимать гармонию Вселенной. Где ты хранишь орден? Который из них? А от президента РФ по случаю твоего пятидесятилетия за заслуги перед Отечеством четвертой степени. «Где-то лежит дома в ящиках». «А у тебя есть заслуги перед Отечеством?» «Не знаю. Думаю, нужно об этом спрашивать не меня, а Отечество». 2006, конец года. Однажды ты дал хлесткий диагноз обществу в незабвенных козлах. Много лет спустя приговорил Отечество в альбоме «Сестра Хаос» строкой «Моя родина, как свинья, жрет своих сыновей». Появится ли еще одна подобная фраза для составления смыслового триптиха? Понятия не имею. Я ее не планирую. Если что-то закрадется в песню, то независимо от меня. Удовлетворение от того, что происходит, я не испытываю, но его давно нет. А после Нордоста я просто махнул рукой и понял, что в этом больше не участвовал. чем ты объяснишь всплеск интереса в России к поп-стандартам тридцатилетней давности? Процветают ретро-радиостанции, полные залы собирают былые звезды диска и советские ВИА. Пошел откат во всем. И самый страшный откат идеологический. Все захотели, чтобы было как раньше, хотя, как оно было на самом деле, никто уже по-настоящему не помнит. Но от этого желания тяга к такой эстетике. Люди сами себе накликивают то, что с ними будет. Им предложили свободу, они отказались. Мендельштам, Пастернак или Бродский, кто из них поэт эпохи? Мендельштам поэт от Бога, так человек не может написать. Он создавал допотопные вещи страшной красоты. Пастернак чудеснейший человек, но он все-таки от ума, а Бродский, он как раз в прямом смысле слова поэт эпохи, со всей скорбной интонацией, какую я могу в это определение вложить, он гений, но не поэзии или не совсем поэзии или поэзии именно той обожжённой эпохи. Недавно отмечали 25-летие Ленинградского рок-клуба. Ты ни в каком качестве не представлял своего участия в данном мероприятии. Нет, потому что это праздник ностальгии. Поступать как Юра Шевчук и петь свою программу седьмого года я бы не стал, да у меня этого и не получится. Сейчас другое время, и у меня голова и сердце в другом месте. То, что можно было сделать тогда, я сделал. А еще презентовали новый документальный фильм от Цои. Уверен, должна быть некая госорганизация вроде Министерства культуры, которая при участии действительно умных и просвещенных людей определяла бы, что вот такое-то явление является культурной ценностью страны, и его нужно обязательно сохранять. Пусть кто-то сделает хороший фильм про Майка, Витьку Цоя, Башлачева, Звуки Му. Так сделай о них отдельные выпуски своей программы «Аэростат» на Радио России. Нет, поскольку речь не о той музыке, которую я хочу играть. Я сделал одну передачу про нашу музыку, и мне было тошно. Но фильмы такие и программы, тем не менее, нужны. Только без авторских оценок. Просто содержательные рассказы, чтобы успокоить легенду. Вот Джон Ли Хукер, а вот Майк. И пусть они стоят рядом на полочках. Стыдно, что государство этим до сих пор не озабочено. Ведь постепенно пропадают, рассыпаются, раскрадываются те же фонды Гостелерадио, и их надо спасать. После преснопамятной встречи с президентской администрацией, когда ты позвал ряд рок-музыкантов обсуждать насущные темы, тебе довелось еще хоть раз пообщаться с кем-то из высокопоставленных чиновников. Да, мы с Сурковым встречались несколько раз, но говорили уже абсолютно о другом, а мэн о, о чем-то еще... То есть на те темы, на которые не каждый день встретишь собеседника. 2007 год. Совсем недавно отмечал пятидесятилетие Юрий Шевчук. Для широкой аудитории вы равновесные представители одного поколения, питерские легенды русского рока. Однако с юбилеем ты его не поздравлял. У меня нет его телефона. Мы никогда не были особо близки. Видел его вне сцены, возможно, 3-4 раза в жизни. Уважая право Шевчука на собственную точку зрения, но мы занимаемся разными вещами. Я рад, что он существует, но это не повод общаться». Шевчук твердо уверен в том, что он русский рок никому за 30 серебряников не продал. «А ты?» «Не думаю, что кто-то готов платить». В России за последние полвека действительно появилась музыка, исполняющаяся под аккомпанемент электрогитары барабанов, но я бы не сравнивал ее с той музыкой, что аналогичным образом исполняется в Англии, Америке или во Франции. Наш рок получился не совсем таким, каким я хотел его видеть. Когда-то я думал, что в России появятся группы, сравнимые с Битлз, с Джимми Хендриксом. Я говорю о похожем эмоциональном заряде и качестве музыки. С блестящей рок-музыкой у нас в России не очень сложилось. Раймонд Паулс в этом смысле может дать солидную фору всем нашим так называемым исполнителям рока. Не скажу, что являюсь большим поклонником Паулса, но технически у него мелодии красивые. В аэростате, посвященном ушедшему Илье Кормильцеву, ты назвал его лучшим поэтом русского рока и сказал еще массу проникновенных слов. Это мемориальная речь на смерть друга или на 100% истинные твои мысли? Нет, это не мемориальная речь. Илья на самом деле писал невероятные вещи. В лучшую пору их сотрудничества со Славкой Бутусовым они так действовали друг на друга, что получались гениальные песни. Я этот аэростат записал только потому, что заметил, когда после концертов мы сидим с группой в моем номере, что-то играем. В основном сказки братьев Грием. Петра Мамонова, это дзенский альбом абсолютно. У меня иногда возникает настроение послушать Высоцкого или Наутилус Помпилиус. Я его слушаю и понимаю, что невероятной красоты и цельности, хотя и мрачности, иногда чудовищной мрачности у этой группы композиций. Среди песен Наутилуса есть 15-20 таких, где я замечаю то, что и мне присуще, что и в моей душе есть. Илья со Славкой очень точно отразили определенный взгляд на жизнь, Преклоняюсь перед тем, что они сделали. А месяц назад я понял, что должен записать про них передачу. В феврале следующего года исполнится 20 лет со дня гибели Александра Башлачева. В 88-м ты в масштабном поминальном концерте в Лужниках, посвященном ему, не участвовал, и многие тебя тогда за это укоряли. Предполагаю, особенно при твоём отношении ко времени и датам, что сейчас, если затеет некий подобный проект, ты вряд ли на него подпишешься. Я Сашку любил тогда и продолжаю любить сейчас, вне зависимости от его творчества. Я не оцениваю сделанное Башлачёвым. Это не моё, это другое. Могу лишь снять перед этим шляпу. Что касается мемориалов, то если бы наши так называемые рокеры меньше отмечали дни смерти и больше дни рождения, Думаю, было бы лучше. Как ты воспринял сообщение о смерти Ельцина? Отнесся к этому факту по-христиански. Он много чего сделал. Когда Ельцин находился у власти, мне не все нравилось. Но он ведь в последние годы от власти отошел. Аквариум, к слову, едва ли не впрямую коснулось известия о смерти Ельцина. В день Траура у нас был запланирован концерт в Саратове, который до последнего момента находился под угрозой отмены. Выступление все-таки состоялось, мы договорились о минуте молчания во время концерта. 2008 год. Зима. Опять пошли усиленные разговоры о возрождении питерского рок-клуба, причем теми же людьми, что когда-то и рулили в этой организации. Желаю им счастья. Думаю, чтобы новый рок-клуб удался, ФСБ должна принять в нем самое деятельное участие. Одно время оказалось, что ты почти перебрался в Москву, но сейчас опять все твои поездки начинаются и заканчиваются в родном Петербурге. В Питере я провожу пять дней, от силы неделю в месяц. Остальное время где-то мотаюсь. В Москве сейчас играем реже, чем прежде. Просто раньше мы часто останавливались на Остоженке в квартире сестры моей жены. Но теперь её оттуда выселили, или, проще говоря, выкинули. Дом пошёл на продажу. Я пытался как-то за нее заступиться, но поделать ничего не смог. Даже при твоем знакомстве с первыми лицами страны, выросшими на твоих песнях, я все-таки немножко меньше, чем московские властители, у которых имелись, полагаю, свои виды на этот дом. Что произошло и происходит сейчас в России со свободой? Попытаюсь ответить политически корректно. Каждая страна имеет ту степень свободы, которую хочет. Возможно, она не способна справиться с большей степенью свободы. 2008. Осень. Сейчас по всей Москве развешана реклама с портретами российских рок-лидеров, каждый из которых олицетворяет какое-то глобальное понятие. Вера, слово, свобода. Ты отвечаешь за свет. Верная ассоциация. Мне это изначально казалось глупостью. Надумано там все, конечно. Однако без твоего согласия вряд ли бы твой образ в этой глупости использовали. Руководители нашего радио просто попросили меня откликнуться на эту рекламную кампанию. Я согласился, поскольку хорошо отношусь к этой радиостанции, играющей музыку определенного рода. По крайней мере, там можно услышать что-то некоммерческое, того же раннего майка. Какое еще радио это сыграет? Другое дело, что современные тамошние артисты мне кажутся не столь интересными, но это моя личная точка зрения, и никому её навязывать, естественно, не буду. А как тебе сделали предложение? Просто попросили согласие использовать твой портрет на билбордах или прислали на выбор список слов? Слова они сами расставляли, мне всё равно, это же просто реклама. Но с претензией на иронично-философскую градацию нашего рок-пантеона. Ершисто скажу, что до пантеона нам еще далековато, потому что мы не являемся ни богами, ни полубогами. Нам бы еще научиться что-нибудь делать хорошо. Качество нашей музыки по-прежнему уступает мировому, значительно уступает. Тем не менее, ты наречен светом. И в какой степени ты свет? Считаю, что света во мне не больше, чем в шевчуке или шнуре. Но родного так написано под портретом Шевчука, и «Свободы» — это у шнура, в тебе меньше. Хорошо, согласен. Если бы рядом со мной написали «Родное», сам бы усомнился. Я веду стопроцентно русскую жизнь, но очень многое в ней мне представляется сомнительным. Мне удобнее находиться всегда чуть-чуть в стороне. Иги Поп в известном интервью журналу Rolling Stone сказал, что в принципе никого из русских рок-музыкантов не знает, Помню только одного парня, приехавшего во время перестройки из России на Запад и захотевшего стать здесь вторым Дэвидом Боуи. Хорошо помню то интервью. Рад, что Иги Астрид по моему поводу. Но мне он говорил, что ему нравятся определенные вещи, которые я тогда делал. Впрочем, и Иги, и Самбоуи в разговорах предупреждали меня об опасности потерять русскость, стать американцем. Однако, как показала жизнь, самоидентификацию я по счастью не потерял. 2009 год. Юрий Шевчук проводит с ДДТ гражданско благотворительной акции, находится в сущности в оппозиции действующей власти. Можно ли ждать подобного от сегодняшнего аквариума? Я буду жестким. Если все мы так или иначе христиане, напомню слова апостола Павла, власть дана от Бога, и каждый народ имеет ровно ту власть, которую он заслужил. Юрку я очень люблю и уважаю, и абсолютно не хочу критиковать его деятельность, но у меня всегда возникает вопрос, дорогой, какую альтернативу ты хочешь предложить? Я альтернативу не вижу. Считать, что Россия стала цивилизованной, и у нас может быть, скажем, полноценный парламент, не могу. Не готов верить в фантастику. Нам до цивилизованности еще очень далеко, если мы вообще захотим цивилизовываться. Я вот вчера шел по улице и думал, как все сейчас похоже на то, что было в 60-е и 70-е годы. Разница лишь в том, что любой человек, если захочет, может уехать. Можно купить что угодно. Если захотеть, можно заработать деньги. Так что все в наших руках. Ты попадал в ситуации панического страха, когда не понимал, что делать дальше, и чувствовал, что вот-вот не выдержишь? Предположим, после фестиваля Тбилиси-80, когда тебя изгнали из университета и из квартиры жены. Было грустно и обидно, что люди пошли на такое. Конкретно имею в виду Гайоза Канделаки, приславшего на меня в Питер донос такого содержания, за который при Сталине расстреливали. Потом он же мне в лицо говорил, что это была шутка, недопонимание. Человек написал, что гребенщиков и группа «Аквариум» раскидывали со сцены листовки антисоветского содержания, прекрасно осознавая, что ничего подобного тогда в Тбилисской филармонии сделать было невозможно. Но в отчаянии я не впадал. А когда понял, что таким образом меня спасли от серьезного восприятия происходившего вокруг цирка, что я сложил с себя мантию советского инженера, семейного человека и тому подобное, что теперь я бомж, работающий в охране, то осознал. У меня ничего не отняли. Мне подарили жизнь и свободу. Отныне я могу делать что угодно и оставаться самим собой. 2010 год. Доводилось тебе когда-нибудь сталкиваться с тем, что называется вероломство? Помню, после Тбилисского фестиваля 80-го года меня исключали в институте из комсомола, по тем временам это было серьезным наказанием. Я шел на заседание и на улице встречал своих институтских коллег, которые прятали лица. Они предпочли не присутствовать на том собрании, чтобы не голосовать против меня. Можно, наверное, было остановить кого-то из них и спросить, что же ты делаешь? Ведь если вы все придете на собрание и проголосуете за меня, возможно, меня не выгонят. Но это было бы с моей стороны хамством, вероломством. Если люди предпочли не ввязываться в заведомо проигрышную борьбу, это их выбор, их право. Они меня не спасут, но могут испортить жизнь себе. Твоя собственная сегодняшняя жизненная позиция чем-то напоминает их позицию в тот момент? Не вижу связи. То, что я могу делать, я делаю, чего не могу, не делаю. Вообще я живу в России, которая не очень сильно изменилась за последнюю тысячу лет. Поэтому зачем ломаться и говорить, какой сейчас ужас? Сейчас замечательный период. Он лучше, чем сталинский период, чем период первых русских революций. За последние сто лет у нас сейчас, наверное, самый свободный отрезок истории. И судя по тому, что я читаю в коррумпированных газетах, есть люди, которые пытаются что-то сделать лучше. Скажем, при Черненко никто не пытался ничего сделать лучше, хотя, безусловно, жилось тогда спокойнее. Но за свободу нужно отвечать. Впрочем, большая часть нашего народа, процентов 80, по-моему, и не интересуется понятием «свобода», она им не нужна. Мы живем в удивительной стране, где существуют разные подходы к тому, как ею управлять. Они все несовершенны, но плюсов у этой страны больше, чем минусов, в отличие, скажем, от многих стран Африки. Как для тебя связаны церковь и государство? Церковь и государство существуют в разных вселенных и не могут быть связаны друг с другом. В России с этим вопросом, правда, никогда не было хорошо. С того момента, как Нил Сорский настаивал на том, что монастыри должны заниматься молитвами и не иметь земли, а люди, которым это было невыгодно, спешили обратиться к Иосифу Волоцкому, который внедрил совсем иную доктрину, это был конец. С тех пор, Религия оказалась связанной с государством, что, с моей точки зрения, прямо противоречит Евангелию. 2011 год. Российские нулевые нынешнего века нередко характеризуют некрасовской строкой, бывали хуже времена, но не было подлей. Верная оценка. Каждому поколению хочется жить в самое плохое время, чтобы этим гордиться. Должен таких людей разочаровать. В России лучше никогда не было, и хуже тоже. Россия не меняется. Меняются только имена и названия. Суть остается одной и той же. Прекрасный народ, прекрасная земля и очень плохо с управлением, с цивилизованностью. История России началась с того, что послали за правителями варягами, ибо сами собой мы управлять не можем. Но так и что изменилось с тех пор? Ничего. Ничего. Мы по-прежнему сами собой править не можем. Благодаря людям, получавшим в России власть, здесь всегда происходят странные, абсурдные, парадоксальные, а порой чудовищные вещи. Таково свойство этой страны, от которого никуда не деться. Так будет всегда. 2012 год. В лирике Маяковского есть строки. Я хочу быть понят моей страной, а не буду понят, что ж. В родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь. А ты понят своей стороной? Открой Писание, там сказано, пойдете в мир, и мир вас не примет. Пытаться быть понятым, значит искажать то, что хочешь сказать. Либо ты говоришь легко, либо подбираешь слова, дабы тебя правильно поняли. Желающие тебя понять всегда поймут. Аквариуму повезло, все 40 лет, что мы существуем, нас понимают и любят. 2014 год. Перед выходом альбома «Соль» в интернете появилось свое высказывание. Хотелось песен веселых, а получились совсем другие, очень совместимые по тональности с поразительно странным временем, в котором мы живем. Я говорил, что есть определенный настрой в теперешнем русском обществе, которое, в общем-то, разделилось, и многие с неприязнью относятся друг к другу. А раньше такого разве не было? Нет, или было не в такой степени. Но ты прав совершенно, потому что внутренний конфликт, насколько я знаю историю, вообще присущ России. Никогда не будет золотого времени, когда мы не будем ссориться друг с другом. Впрочем, если так было и есть, это утешает. Значит, хуже не стало. В одном из наших разговоров лет 8 назад ты сказал, если нет внутреннего покоя, то ничего не создать. В душе каждого человека есть покой, но не все до него докапываются, это как родник. Он есть, и вода в нем абсолютно чистая, и свет в нем абсолютно не вечерний. Я не ухожу от твоего вопроса, просто пытаюсь объяснить мою позицию. А как пишутся песни, я по-прежнему не знаю. Но давно замечаю, что они отражают происходящее вокруг, даже если я сам не согласен с этим. Да, я могу писать песни, с которыми сам не согласен. 2016 год. Продолжается серия уличных выступлений «Аквариум». Это такая игра в министрели или тестирование народа на степень его раскрепощенности? Ни то, ни другое. Мы делаем это для удовольствия, не предполагая какой-то выгоды. Нам не нужно кого-то тестировать или играть в министрели. Просто мне всегда хотелось поиграть на улице или в метро, и в какой-то момент это стало возможным. Мы попробовали, нам понравилось, и мы продолжаем пока ни разу не было проблем ни с народом, ни с местными властями. Как поступишь, если люди начнут бросать монеты и купюры в гитарный футляр? Они бросают. Деньги идут в общий котел. У группы в дороге всегда много расходов. Череда смертей великих музыкантов в этом году началась с ухода Дэвида Боуи. На тебя это как-то повлияло? Смерть — естественное завершение жизни. Рвать волосы и посыпать голову пеплом по этому поводу – театральная патетика. Музыка Боуи со мной всегда, а лично с ним мы очень давно не общались. Однако в свое время он мне немало помог и делом, и советами, а я чем дальше, тем больше понимаю, какой он был великий музыкант и удивительный человек. Однажды в 88 году он мне подробно и очень точно предсказал, какие неприятности будут у западной цивилизации происходить с исламским миром. А тогда об этом никто и не думал. 2018 год. В свое время Михаил Казаков признался, что сотрудничал с КГБ. Сейчас в Литве подозревают в том же Доната Сабаниониса. Представь, что тебе документально подтвердят нечто подобное о твоих коллегах по Ленинградскому рок-клубу. Никакая информация из архивов КГБ мое мнение о них не изменит. Если человек оказался слаб и сделал что-то не то, он не стал от этого хуже. А если его слабость всерьез повлияла на чью-то судьбу? Круговорот человеческих судеб от нас зависит очень мало. Но расскажу тебе такую вещь. Где-то в начале 83 -го года прекрасная женщина, директор Дома художественной самодеятельности Анна Александровна Иванова, под начальством которой жил Ленинградский рок-клуб, с печальной улыбкой попросила меня пройти в комнату, где сидел товарищ в штатском. И он стал задавать мне разные вопросы. Основное условие их игры было такое, вы с нами разговариваете, но дабы не испортить свою же судьбу, молчите в тряпочку об этом общении. И на этом держалась вся их магия. Они всегда рассчитывают на заговор молчания, и так держат каждого на поводке. Я поступал по-своему. Запасся десятком двухкопеечных монет и обзванивал друзей, предупреждая со мной только, что провели беседу. Вы, судя по всему, следующие в очереди. Так что ты прячь свою траву, а ты выгони такую-то бабу и больше никогда к себе домой не пускай. Не стану конкретно называть, кому звонил, но это всем известные имена. Я считал своим долгом предупредить тех, кому грозила опасность, а дома... Меня ждали еще человек десять, которые рассчитывали услышать детали встречи. В России, к слову, много споров о том, надо ли вообще открывать спецархивы. Какие могут быть споры? Все архивы нужно открывать без ориентации на срок давности, это же еще в Писании сказано. Россия считается христианской страной, но хоть бы кто-нибудь здесь вспомнил об этом. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Под этим лозунгом должны выставляться все архивы. Ты обращаешь внимание на популярные сегодня рэп батлы Когда я был маленьким и гулял во дворе на улице Алтайской, там в детской беседке периодически отдыхали сильно выпившие граждане. И свою порцию баттлов я получил, внимательно слушая их разговор. Думаю, ничего нового в этой области уже не узнаю. Хотя я очень хорошо отношусь, скажем, к Оксимирону. Он, без сомнения, талантливый человек, но суть любого батла разговор двух людей по принципу «дурак, сам дурак». Только делается это развернуто, с применением большого количества эпитетов. А мне это слушать неинтересно. Гарик Сукачев считает, что рэп смел рок-музыку, и сам он уже, если не нафталин, то герой минувших дней. Как я сочувствую Гарику. Химически тяжело считать себя нафталином. «Что тебе сейчас реально надоело? Моя лень и пьянство. А еще чудовищная косность, агрессивность и безвкусица многих моих сограждан. Надоел восторг, с которым люди кидаются в океан ничего не думания. Такое сладкое желание отказаться от малейших попыток сообразить, что же на самом деле происходит. Говорят, что Бернард Шоу однажды сказал… 2% людей думают, 3% людей думают, что они думают, а 95% лучше умрут, чем будут думать. Вот это меня достает. Константин Кинчев Между отчаянным, фатальным, озлобленно-скомарошеским альбомом «Алисы. Черная метка», изданным в 1994 после самоубийства гитариста группы Игоря Чумы-Чумычкина, И следующим большим высказыванием альбомом «Дурень» акустический джаз «Оставим в стороне» минуло три года. В этот период Костя Кинчев пережил серьезную внутреннюю трансформацию, углубился в православие и лично для меня стал не то чтобы другим, но иным человеком, к общению с которым надо было привыкнуть заново. Его харизматичность и талант поэта-фронтмена не потускнели, Но того Костя, к которому я в первой половине девяностых иногда заходил поговорить в обычную московскую квартиру на улице Народного ополчения, уже не было. С этого поворотного девяносто седьмого я и полистаю календарь. Тысяча девятьсот девяносто седьмой год. Когда-то давно ты сказал мне, что Чумычкина пока не заменит никто, ибо так просто подобные вещи не происходят. «Теперь вас снова пятеро, а на последней пресс-конференции ты заявил, что вы отдали ему свою дань. Это о чем?» «Мы сделали трехлетнюю паузу и работали вчетвером. Я посчитал, что этим мы выполнили перед Игоряном все, что должны были выполнить. Я включаю сюда весь период с альбома «Черная метка», который, если уж говорить по-честному, записывался именно в том состоянии, из которого Игорян не сумел выйти». И в таком же состоянии прошел весь тур после его гибели. Потом я слез с наркотиков. Такой период был у всей группы или только у вас двоих? Только у нас. Но тебе удалось избежать трагических последствий. Ну, это специфика человеческой психики. А совсем недавно умер Толя Крупнов. Печально. Я Толяна до последнего убеждал, что алкоголь гораздо лучше. Он как-то очень быстро пришел к наркотикам, И быстро с их помощью ушел. Последнее время мы жили с ним рядом, и каждый раз при встрече я подсаживал его на пробочку, то есть возвращал к бухлу, к проверенному нормальному состоянию. Я не говорю, что бухать хорошо, но это меньше из зол. — И сколько ты сейчас выпиваешь? — Сейчас вообще не пью пост. — Ты соблюдаешь пост полностью? — Курю вот только. — А в остальном выдерживаешь? — Это уже по силам. По еде выдерживаю, по Киру сексу не получается. Не выдерживаешь по сексу, это ты о жене говоришь? Конечно. В это время и с женой не нужно иметь никаких отношений. А так-то я давно живу моногамно, с 89 -го года. Дурень получился таким, как ты и задумал. Считаю, это наш самый зрелый и сильный альбом со времен Шабыша По глубине, потому что я в него вкладываю... Это попытка покаяния. У музыкантов профессия публичная, и живем мы в миру. Так что все во грехе. Главный грех — гордыни, эгоцентризм. Но у поэтов подобные черты, по-моему, никуда не исчезнут, да и вряд ли должны исчезать. Так для того и существует таинство исповеди, покаяние и причастие святых тайн. Другое дело, что мало кто к этому идет — потому что врата ада широки и доступны, и еще зазывал полно на каждом углу. Что-то ты эпическим языком заговорил. А каким еще говорить об этом? Циничные ухмылки, ернические интонации здесь не к месту. Это в светских трепах все охаивается с таким еврейским юморком. Мне это неинтересно, поэтому я избегаю подобных общений. Только употребив грамм 200-300, могу светски потрепаться. И то стараюсь говорить о том, что близко моему сердцу. Скандалом такое общение не закончится? Да боже упаси! Я ж когда пьяный, очень добрый. Это нормальная русская черта. Если дурня ты называешь попыткой покаяния, то чем же были предыдущие альбомы? Накоплением грехов? Нет... Я не пишу, на потребую, и в каждом альбоме присутствует попытка исповеди перед тем, кто будет их слушать. Перед такими же, как я, людьми, созданными по образу и подобию. Просто раньше все происходило более стихийно, а в дурне — осмысленно. Недавно Дима Ревякин сказал мне, что раньше Кинчев был фашистом, но его беда в том, что сам он этого не понял, и поэтому позднее потерялся. «Это не беда» а как раз мое достоинство. От стихийного языческого шаманизма я пришел к истинной, непоколебимой, сильной, непорочной вере. Я прошел тот же путь, что прошла ранее моя родина, моя Россия. Я, как говорят мне наставники, стою на обочине и не дерзаю идти прямым путем, поскольку человек я публичный, но стою я на обочине правильной дороги, и с нее меня никто не свернет». Беда Ревякина в том, что он абсолютно запутанный человек, запутанный своим сознанием и очень ведущийся на мнение других людей, а это зачастую бесы, тем более, что он не крещен, без опоры, без силы духа невозможно обрести истину. Для этого нужно много работать и смирять свою гордыню. А у Ревякина сейчас принцип «я бог», что, в общем-то, конечно, присутствовало в раннем Кинчеве. Он при этом произнес свое определение фашизма ты можешь сделать то же самое. Вот принцип. Я бог и есть фашизм. Остальные боги умерли. У Ницше все написано. Ярчайший апологет фашизма, при этом с литературной точки зрения очень талантливый, тем опасен. Яркостью слова он уводил в такие дебри. Проповедник антихристианства, сатанизм чистой воды. Значит, Ревякин ошибается, выслушивая чужие мнения. Но сам ты при этом подчеркиваешь, что следуешь словам своих наставников. Тогда кто они? Духовные отцы церкви, куда я хожу и причащаюсь. А мерзких наставников у тебя нет? Да боже упаси, это блудники и запутчики. Кто же наставляет тебя в церкви? Отец Александр. Питерский диакон в храме на Конюшенной, где отпевали Пушкина. А вот Цветаева как-то написала в письме Рильке, что священник — это преграда между ней и Господом. Ну, Цветаева, как кончил то Это гордыня. Она замечательная поэтесса, но запутанный на земле человек. Церковь — это могучее воинство, белая рать. Я — рядовой боец этого воинства, стоящий на обочине и не дерзающий идти по правильной дороге, абсолютно четко понимая, что для меня существует устав. Устав — это символ веры, который читает каждый, вновь посвященный при таинстве крещения. Этот устав непоколебим, и законы церкви не мне обсуждать, их надо пытаться исполнять по мере своих сил. Вот моя задача. На большее я не дерзаю. Чем отличаемся мы, православные, от католиков, от протестантов? Мы — рабы Божьи, католики — слуги, а протестанты — чуть ли не братья. Ты где такое вычитал? Или сам решил? Жизнь так расставляет, а литературу светскую я не читаю. Что ты называешь светской литературой? Все, что не канонизировано церковью? Да, остальное запутка. Мне это не интересно, не хочу затуманивать свое сознание. Я прошел через всю эту бердяевщину и прочее. Ты так в себе не уверен? Не уверен в себе? Как я могу быть уверенным в себе без Бога? «Если так произойдет, значит, надо мной давлеет дьявол, говорящий. Ты сам во всем разберешься. Из светской литературы я сейчас читаю, пожалуй, только выбранные места из переписки с друзьями Гоголя и сочинения Пушкина. Ты боишься смерти?» «Я начинаю бояться смерти, как только отхожу от храма. После причастия я не боюсь ее абсолютно. Причащался я в прошлое воскресенье. Случались в твоей жизни ситуации, когда она была довольно близка? Бывали. Это сопряжено с наркотиками. Тогда было страшно. Ты подсел на наркотики от ребячества? Из интереса или причина глубже? Сейчас вышел фильм «На игле». Там все очень по-честному показано. Мне он близок, поскольку в герое я узнаю себя того периода. Я укололся первый раз в 76 шестом году, закончив школу. Потом случались времена отхода и возврата к наркотикам. А дальше начались смерть. Когда торчишь на наркотиках, дьявол полновластно овладевает тобой. Он шепчет «Ты самый крутой!» «Все вокруг козлы!» «Они не понимают тебя!» «Но ты-то талантище, гений!» «Давай вмажься, и все будет ништяк!» Эгоцентризм чудовищный. «Как меня жена терпела несколько лет в этом состоянии!» «Саша тоже религиозный человек?» «Конечно». Она крещеная, причащается, ходит в храм. Что ты делаешь как глава семьи? Определяю семейную стратегию. Это как? Приобщаю детей к закону, то есть не посещение храма, а жизнь в храме. Старшая Маша, ей сейчас 10 лет, поет в церковном хоре. Младший Ире только 5, и Реген говорит, что пока она мала. Но семеля тоже будет петь. А Женьку, ему 9, я реже вижу, он ведь в Питере живет. Но когда мы встречаемся, то вместе ходим причащаться. Как-то тележурналист Любимов намеревался пригласить тебя Жени Белоусовым в свое ток-шоу «Один на один». Дискуссия не состоялась. Услышанная мной версия звучала так. Кинчев сказал, что с Белоусовым ему говорить не о чем, пусть хотя бы Газманова позовут. Кобзона. И то я говорил в юмористической форме. Мне и с Кобзоном не о чем говорить. Мне вообще не ясен смысл моего участия в этой передаче так что вряд ли меня увидит в ней в ближайшее время. «А если бы тебе ответили, что будет Кобзон?» «А мне так сказали, но я уехал в Тур. Ты пересекался когда-нибудь с кабзоном? «Нет, у меня пока, фу-фу-фу, все нормально. С ним, я так понимаю, нужно пересекаться в экстремальных ситуациях, когда требуется место на кладбище или еще что-нибудь». «А если предположить, что вы встретились, и он бы сказал, «Константин, вот вы спели такую фразу одной из песен, что бы ты ответил?» «Да, пропел. А он бы назвал тебя негодяем». Он так бы не сказал. Потому что если бы он прочитал эту фразу, то ничего бы оскорбительного для себя не нашел. Поскольку не знает, кто такой Сидвишес, и в любом случае вряд ли хотел бы на него походить...» «Нет». Просто фраза же, как звучит, где каждый в душе сидвишес, а на деле Иосиф Кобзон, а дело Иосифа Кобзона живет и побеждает. Всем бы на деле быть такими, как Кобзон, ездить в полугодичные туры и возить с собой по 300 человек. Это супер. С Юрием Шевчуком сейчас находишь темы для общения? Да, с удовольствием разговариваю с ним о вере. Он православный человек. А о чем ты разговариваешь с неправославными? Знаешь... Я сейчас подумал и понял, что с неправославными людьми не общаюсь. Но это религиозный фанатизм. Называй как угодно, милый друг, но говорю как на духу. С неправославными не общаюсь. Так сложилось, что в следующие десятилетия, особенно после выхода в 2000-м Алисовского альбома «Санцеворот», мы с Кинчевым пересекались редко и общались скупо. Не потому, что я неправославный. А в силу эстетических разногласий, как говорил писатель-диссидент Андрей Синявский. Но, как водится, прошло время, и в 2008 мы вновь встретились у Кости дома, теперь уже на Бульварном кольце Москвы. С этого момента наше общение продолжилось. 2008 год. В последние годы ты весьма конкретно обозначал свое расхождение с либеральными ценностями, с тем, что приходит с Запада. А в середине 80-х в песне Миломан перечислял массу имен, формировавших твои эстетические и духовные взгляды. Ни православных, ни просто славян в том перечне не было. У тебя сейчас в комнате портреты Джима Моррисона, Ози Осборна. Наверное, нелегко жить, когда собран из одних ценностей, а исповедуешь другие. Ты ошибаешься. Я собран из наших, исконных ценностей, поскольку здесь родился и к этой земле приучен с детства. Так меня, во всяком случае, бабушка воспитывала. А что касается музыки, то она интернациональна. Да, музыку я как любил английскую, так и люблю. Сейчас, правда, больше нравится немецкая. Говоря о ценностях, ты, на мой взгляд, путаешь свободу с волей. Русское стремление к воле, оно безудержное. И поэтому нет другой нации в мире, которая бы так наплевательски относилась к законам и всячески их попирала. Это у нас в крови. Движет всеми поступками полная безграничная воля, приводящая к чудовищным последствиям, которых с лихвой хватили наши отцы и деды. На нашей почве либерализм воспринимается как полная вседозволенность, главный аргумент – пистолет. 90-е годы это наглядно показали. У меня в районе перестрелки случались каждую неделю. Либеральные ценности рождают фашизм, убежден в этом на все сто. Потому что когда нет внутренней работы, идеологии, сопряжения с собственной землей, тогда возникает в сознании полный пофигизм. Молодые и дерзкие принимают его и начинают искать внешнего врага. Вот такой взгляд старого придурка, который уже сошел с ума на своем православии и славянофильстве, как порой пишут обо мне в интернете, да и в прессе тоже. На самом деле главное мое стремление стать достойным. Разбрасываясь и доверяя собственному «я», достойным не становишься. Наоборот, разрушаешь себя. Поэтому, прибегая к силе тысячелетней, стараясь держаться канона, это колоссальнейшая работа. У меня сохраняется ощущение, что ты словно доверился чьей-то воле, за которой следуешь, считая это благом. Но в глубине твоей души до сих пор живет прежний Костя Кинчев, которого иногда можно узнать на сцене. «Во мне уживаются сценический кинчев и бытовой. Я не умею надевать маски. Каждое мое проявление — часть меня. А что касается «кому-то доверился», так это не доверие, а вера. Вера — это присяга. Присягнул раз — будь верен. У меня есть духовник в храме, куда я хожу. Мне достаточно. Есть, конечно, приятели среди священников. Не могу сказать, что друзья. С кем-то из них я соглашаюсь, с кем-то спорю. Кого-то признаю, кого-то нет. Я не идеализирую церковный мир, там тоже живые люди со своими слабостями, плюсами и минусами. Возвращаясь к разговору о просвещенной Европе, тем более об Америке, скажу, что там очень много лицемерия и фальши. И поэтому все честные люди там противостоят системе, противостоят, на мой взгляд, очень крикатурно, но искренне. Колоссальное количество противоборцев можно найти в лагере сатанистов, в их музыке. И какое счастье, что я родился в России, потому что если бы я родился в Америке, то тоже был бы непримиримым борцом с теми ценностями и сатанистом, наверное, да. Основатель Алисы и ее первый фронтмен Святослав Задерей в своей книжке «Дети равноденствия» я ее не читал, вспоминает. Как вы с ним и Башлачевым однажды в 80-х шли по Арбату в масках чертей. Вернее, они вдвоем были в этих масках, а ты дополнял их шествие. В общем, тоже недалеко от чертей ушел. Я и сейчас от черта недалеко ушел. Другое дело, что теперь я знаю, черт всегда за спиной. А тогда не знал. Дашь слабину, он сразу на твою Ахиллесову питу и наступит. Давным-давно Нина Барановская написала книгу о тебе. Сейчас возможно представить подобное издание и насколько бы оно отличалось от той биографии? Нет у меня ответа. Это же не я писал. Я бы по собственной инициативе за книгу о себе точно не взялся, хотя меня тут как-то ошарашили гонораром, сказали, напиши книгу, и мы тебе дадим 150 тысяч долларов. Я подумал, сумма нормальная, даже написал 20 страниц, потом выяснилось, что кто-то что-то перепутал, и цена совершенно другая. И я это дело забросил. Повторю, писательский опыт, только если сумму предложат не ниже той, которую я озвучил. А что будет с этими двадцатью страницами? Да ничего, в топку. 2009 год. Отчего, Костя, мне кажется, что появившиеся двадцать лет назад песни «Стерх» или «Осеннее солнце» написаны человеком свободным, не имеющим духовных вериг или чего-то подобного? а родившуюся десятилетием позже песню небо славян сочинил человек свободный уже не в полной мере это тебе кажется а ты объясни мне дураку почему ну какой же ты дурак дурак это я сложно объяснить если ты чувствуешь иначе в чем несвобода человека поющего о своем небе будь я евреем или татарином пел бы о небе евреев или татар В стерхе я слышал голос человека, мыслящего самостоятельно, а в небе славян — ограниченного этносом. Бескрайнее общее небо делишь на сектора? Наверное, некоторые части аудитории, не попадающие под определение славяне, обидно, что ее не включили в эту песню. Но это же моя песня. Я захотел написать так. Другие пусть послушают, например, нашу звезду по имени Рок где есть строчки «Помнить, небо одно на всех, а с небом ты не один». Шестой лесничий. Альбом в некотором смысле мартирологический, в нем несколько посвящений твоим рано сгоревшим друзьям, в частности, Башлачеву. Да, песня «Солнце за нас» являлась еще одной безуспешной попыткой предостережения. Всегда же хочется песней достучаться до сердца и что-то в судьбе конкретного человека изменить, но не послушал меня Сашбаш. Все равно поступил по-своему, хотя я призывал его выходить из депрессии и не идти на поводу у тех, о ком Сани писал, а он сосал из меня жизнь глазами-слизняками. «А ты сам в тот период в каком состоянии пребывал?» «В абсолютно определенном. Я находился под следствием после конфликта с милицией на концерте в Юбилейном в ноябре восемьдесят седьмого и почти не сомневался, что меня посадят лет на пять» поэтому мне необходимо было успеть закончить этот альбом. За минувшие 20 лет ты потерял несколько близких людей. Сашбаш, Чумак, крупнов, Рикошет. При этом сам прошел непростую личностную эволюцию и сумел удержать равновесие. Как ты думаешь, удалось тебе собственным примером вытащить кого-то из душевного тупика? Анализируя подобным образом свою жизнь, В основном ставишь себе минусы. А уж есть ли в ней плюсы, рассудит Господь. Надеюсь, что все-таки есть. Этой надеждой и живу. 2017 год. Возможно ли сегодня отметить 25-летие проекта «Все это рок-н-ролл»? Думаю, вряд ли. У меня была робкая попытка сделать акцию «Рок-н-ролл – это мы». Но дальше совместной записи трека с известными коллегами-музыкантами дело не пошло. Каждый уже живет своей жизнью, идет своей дорогой. Какова твоя? Я остался в фазе шута. Не воин, не инок, а шут. И такая позиция меня устраивает, хотя во мне есть чуточка воина и инока, но доминанта шутовская. Если говорить о моих авторитетах, их трое. Паисий Святогорец, Кит Ричардс и Вася Бриллиант. Вот, собственно, и все. Три судьбы, которые меня потрясли. В прошлом году у тебя случился инфаркт. Ты испугался, принял это как данность или что-то третье? Миш, если я скажу, что ни чуточки не испугался, это прозвучит... Нескромно. Было больно. И хотелось, чтобы эта боль ушла куда-нибудь, а в душе был покой. У меня, во всяком случае. Юрий Шевчук. В начале тысячелетия лидер ДДТ непроизвольно обрел Реноме старшего по русскому року. На эту тему одни по-доброму шутили, другие высказывались саркастично. А уж когда в 2002 в альбоме «Единочество» часть первая появилась песня «Мама — это рок-н-ролл», припев которой Шевчук завершал утверждением «рок — это я», резонанс усилился. Появилась даже фраза «Шевчук — это кабзон нашего рок-н-ролла». Я поинтересовался у Юры. Слышал ли он ее? Оказалось, да. 2002 год И как ты такое сравнение воспринимаешь? Много подобного говорят. Ну что ответить? Вроде не похож. Кобзон служит, он рядом с властью среди сильных мира сего. Раньше это были коммунисты, теперь новые буржуа. Кобзон — исполнитель эстрадных песен, не имеющий своей художественной идеологии. Так неужели люди, сравнивающие нас, не чувствуют разницы? ДДТ не мелькало ни в каких политических и рекламных кампаниях. У нас всегда свое мнение. Я не бизнесмен и не официант, а эстрадный исполнитель, официант в искусстве. У вас свадьба? Спою про свадьбу. Похороны? Спою про похороны. Можно про Ельцина, Путина, кого угодно. Главное, чтобы платили деньги и народ расслаблялся. Не хочу ничего плохого сказать про Кобзона, но мы с ним совершенно разные. 2007 год. Юра, многим харизматичным русским поэтам прожить полвека не довелось. У тебя получилось. В чем разница между тобой и ними? Не думаю, что разница в темпераменте. Я тоже человек достаточно резкий, бескомпромиссный, и тому, что меня не убили, скажем, на дуэли, сам удивляюсь, но у каждого своя судьба. Юность, молодость — это поэзия, это импрессионизм. Весь мир ты воспринимаешь в полном космическом объеме. Получается громадью ощущений. Это испытывал тот же Сажбаш, молодые Есенин, Пушкин, Пастернак. А зрелый возраст — период философии. Господь подарил мне возможность добраться и до этой ступени. Жизнь эмпирическая, чувственная, чуть отодвигается, и наступает жизнь оценочная, аналитическая. Я этому рад. В России надо жить долго, чтобы ее понять, а мне понять необходимо еще очень многое. Стихийностью натуры, максимализмом, нервом, внутренним конфликтом со многими коллегами по цеху ты порой напоминаешь Маяковского. Маяковский старался подружиться с властью, а я нет. У меня, например, нет друзей в президентской администрации, как у некоторых наших рок-музыкантов. Я очень уважаю свою внутреннюю свободу И время от времени, выпуская ее на волю, как джинна из бутылки, начинается ветер, не всем это нравится. Большой резонанс вызвала новая песня Кинчева «Власть». Особенно напряглась Украина, хотя тебя текст этой песни касается в не меньшей степени. Адептов передела сольют за бугор, На пепле революции возродится террор, Оранжевые сопли очкариков сны, В предчувствии гражданской войны. Согласен, что в последнее время Костя так или иначе тебя оппонирует. До власти был его гимн «рок-н-ролл» – это мы. Прямой ответ твоей теме — «рок-н-ролл» — это я. Костя — странный человек. Когда я предлагал ему поехать в Чечню и взглянуть на все своими глазами, он отказался. Не поехал он и на тот же Майдан в свое время. Он сидит в своей избе и оттуда всех судит. Я бы посоветовал ему больше видеть своими глазами и слушать своими ушами. Он немножечко легковерный, нежный человек. То, что Кинчев мне оппонирует, это нормально. В художественном мире так было всегда. Какой-то наш с ним милый спор происходит давно, и здесь нет ничего плохого. А насчет оранжевой революции посыл был верный и точный. Как и у нас в 91-м, когда, кстати, Косте хватило сил и энергии на танки попеть. А то, что сейчас происходит... Об этом я тоже на Майдане говорил. Революцию делают одни, а плоды ее используют другие. Так оно и вышло и на Украине, и у нас. Ты вспомни 91 первый, как мы размахивали флагами, как радовались переменам, и что получили. Лучше стал жить народ, счастливее? Нет. Об этом я сейчас и на Украине много с кем беседовал. Начался тот же Армагеддон, дележка власти, народ страдает, не понимает, за кем эти лидеров нет. Единственное, до чего додумались ринувшиеся тут же на Украину политтехнологи, Возить по стране для поддержания духа вагоны с нашей попсой, которая, конечно, заработала там свои лимоны, но никакой пользы не принесла. Это же просто смех был. Как можно так криво работать? Нельзя столь продажно относиться к политике. И Костя Кинчев, к слову, заработал, когда участвовал в девяносто шестом в российском туре «Голосуй или проиграешь». Я ему говорил тогда, если уж ты рубишься за ту или иную политическую систему или взгляды, Ты должен делать это все-таки бесплатно деньги в таком случае добавляют гнильцы мы тогда много перезванивались из кости из бг и с другими музыкантами у нас была какая-то дружба в рок-движении и общность взглядов именно отношение к туру голосуй или проиграешь разделило всех нас некоторые хлопцы с великими демократическими идеями поехали тогда рубить бабло а некоторые типа меня не поехали. И этого мне простить до сих пор не могут. Так все-таки сейчас рок-н-ролл — это ты или они? Я язык сломал объяснять, что подразумеваю под этой фразой личную ответственность. И когда я один, то рок-н-ролл — это, конечно, я, потому что никого рядом нет. Один против всех? Нет, не против всех. Просто я считаю, что один в поле воин. И когда направляю микрофон в зал, и каждый человек кричит в него рок-н-ролл, это я, это тоже его личная ответственность. Александр Васильев из Сплина, Горик Сукачёв, Кинчев, опять-таки другие коллеги говорят о тебе с уважением, как о музыканте, но при этом замечают, что достал Шевчук всех учить жить. Не учу я никого жить, просто высказываю обо всем собственное мнение и им это не нравится. Видимо, сами не способны сейчас на такую позицию, к сожалению. Многие из них готовы и пиво рекламировать, и сигареты, и на корпоративах каких-нибудь выступать. Я не окинчиваю в данном случае. И в казино перед той сволочью, что распродала Россию. При этом они вроде в Бога веруют, и, значит, болит совесть у них, а сказать нечего. У меня, может, совесть тоже нечиста, я, конечно же, грешен, но, по крайней мере, русский рок не продал никому за 30 серебников. Есть ощущение, что большинство твоих коллег дистанцируются сегодня от любой революции, а ты по-прежнему ищешь с ней встреч. Это очень тяжело. Но я легких путей никогда не искал, и ты это знаешь. Такая карма у меня, видать. Скажу простым уличным языком, я за любой кипиш. За кипиш и где дух живет, где начинается борьба с мертвечиной. Недавно Филипп Киркоров откликнулся на мое предложение и поздравил тебя с грядущим 50-летием. Сказал, что прощает тебе все. Принимаешь его прощение. Мы с ним живем в разных Россиях. Наши миры практически не соприкасаются. Мы говорим на разных языках. Бог ему судья. И я желаю России, в которой живет Киркоров, не испустить дух. 2011 год. Почему в нашем роке минимум групп с более-менее равноправным и равнозначным статусом нескольких участников, как у «Битлз», «Лед Zeppelin или «Ди Пёпл». В России сплошь авторские проекты. «Аквариум», «Равен БГ», «Алиса» Кинчеву, «Крематорий» Григоряну, «ДДТ» тебе и так далее. Я об этом размышлял и не нашел четкого ответа. Странная тема, действительно. Наверное, то, что делаем мы, не совсем рок-музыка. Вот «Битлз» — настоящая рок-музыка, коллективное творчество. А у нас всегда есть лидер и ведомые, и музыканты. Ты поэтично заметил, что, много перемещаясь по стране, замечаешь народное молчание, все более граничащее с отчаянием. Да, рифмуется ведь даже молчание, отчаяние. И хочется выползать из этого отчаяния, но не с допингом каким-то, не с водкой. А так, чтобы творить, использовать еще не открытые в себе резервы, у меня есть новая песня о пустоте. Пустота в коллективной бессознательности масс, где на точки удовольствий эрогенные места давит точно каждой ночью пустота. Мне не нужны такие точки. Я не животное и ищу собственные центры ощущений. В другом высказывании ты признался, что общаться с коллегами ровесниками тебе сейчас неинтересно, поскольку особо не о чем. Они, пожалуй, обидятся. На что обижаться-то? Я к коллегам давно уже спокойно и уважительно отношусь. Это раньше порой махал шашкой и судил кого-то. Сейчас себе такого не позволяю. Надо хорошо делать свое дело. В том и будет твой ответ всем.